Глава девятая. В армии мне послужить не довелось, как и миллионам сверстников, еще заставших те славные времена, когда в любом вузе обязательно была военная кафедра. Традиционно не слишком загружающая будущих специалистов ратной наукой, зато щедро раздающая, в общем-то, совершенно незаслуженные лейтенантские погоны. Так что отзычного сержантского... Рота! Подъем! Боевая тревога! и необходимости в считанные секунды проснуться, одеться, экипироваться и проснуться еще раз, уже окончательно, меня бог миловал. Стать же и среди ночи приучил собственный сынуля, завидным постоянством, заставляющий нас с супругой подрываться с кровати, никак не позже третьего по счету оглушительного Уа! Срочная смена памперсов, приготовление молочной смеси для ночного кормления и, конечно же, бесконечное укачивание под «баю-бай» стала неотъемлемой частью нашей жизни в течение всего первого года. Правда, до того были еще и ночные дежурства в отделении или по больнице, когда короткие эпизоды сна хаотично сменялись вызовом к очередному страдальцу, неожиданно решившему, что половина второго или третьего ночи – самое время, дабы ухудшить свое состояние как минимум до средне -тяжелого. Впрочем, это еще в той полузабытой, и поддернувшись невесомой пеленой романтического забвения до писательской жизни. Зато и просыпаться посреди ночи в более-менее адекватном состоянии для меня теперь проблемой отнюдь не было. Он стоял к нему спиной, с своего укрытия спецназовец хорошо видел его краткострижный затылок, переходящий в мальчишески худую шею, торчащую из расхристанного ворота общевойскового камуфляжа. Все остальное, в том числе и зажатый в руках автомат, скрывал загромождавший и без того узкий проход металлический шкаф с какими-то приборами. В принципе, можно было начинать работать. Однако капитан чего-то оттягивал этот миг, сам не зная, чего ожидая. То ли предчувствие, то ли... Уж больно беззащитно выглядел этот самый, кое-как обскубанный машинкой затылок с ямкой в основании черепа. Той самой ямкой, куда так удобно загонять контрольную пулю. Идиот! Беззвучно обругал себя спецназовец. Кретин, какой еще нахрен беззащитный затылок! Он только что грохнул двоих заложников и неизвестно еще скольких положил наверху. Работаем, начали. Раз, два. На счет три пол под ногами ощутимо дрогнул, и со стороны невидимого за поворотом входа выметнулось облако, перемешанное с дымом бетонной пыли. И тут же по ушам врезал тяжелый грохот. Кто-то взорвал бронированную входную дверь. Над головой лопнула, осыпав его осколками, лампа дневного света. В мигом затянутом дымом бункере что-то падало и скрежетало, и капитан решился. Рывком обогнув мешающий шкаф, он бросился вперед, держа перед собой зажатый обеими руками пистолет. Бросился, и чуть не столкнулся с противником по заячьи, отскочившим куда-то в бок. Несмотря на обезумевшие глаза и раскрытый в крики рот, среагировал тот с похвальной быстротой, рефлекторно нажав на спусковой крючок. Калашников грохотнул в упор, прошивая смертоносной строчкой места, где кувыркнувшийся вперед и в сторону капитан находился еще до доли мгновения назад. Над духом противно визгнул первый рикошет, ошпарило, ощутимо рванув рука в футболке, плечо. Нет ничего хуже дурня, палящего из автомата внутри железобетонной коробки, ко всему прочему еще и напичканной железными шкафами. Проехавшись спиной и боком по засыпанному бетонным крошевым полу, спецназовец дважды выстрелил в ее дымную муть. Промахнуться с такого расстояния он не боялся, И лязгнувший опал автомат лишь подтвердил его убежденность. Не везет мне на пленных. Довести до конца не слишком своевременную мысль ему не дали. Со стороны взорванного входа ударили сразу несколько автоматов. Мысленно выматерившись на то, чтобы сделать это вербально, элементарно не хватало времени. Спецназовец двойным перекатом ушел с биссектрисы и вскинул пистолет навстречу новому противнику. Что меня разбудило, я так и не понял. Просто внезапно раскрыл глаза. Несколько мгновений тупо пялился в темноту, вспоминая, где я и как сюда попал. Вопрос, кто я, передо мной, к счастью, еще никогда не вставал, что могло не радовать. Значит, до маразма или белой горячки, пока еще достаточно далеко. Затем поднялся с печально скрипнувшего дивана. Подошел к широко распахнутой балконной двери, с удовольствием вдыхая прохладный ночной воздух, обильно напоенный запахом близкого моря почти минуту просто стоял, наслаждаясь тишиной, и той неповторимой картиной, которую можно увидеть в безлунную ночь и лишь тогда, когда между тобой и морем нет никаких строений или, того хуже, прибрежных баров или ночных дискотек. Момент единения двух стихий, двух океанов, моря и неба, воды и воздуха. Яркие, обычно нещадно забиваемые городским светом звезды над головой. И точно такие же внизу отраженные в темном живом зеркале. И ровная линия огоньков, обозначающих несуществующий горизонт, стоящий на дальнем рейде суда. И невидимые сверчки в траве, сбегающего к пляжу склона. Кто хоть раз видел подобное, тот поймет, о чем я. Ну а если нет, что ж, мне, увы, все равно не хватит таланта, чтобы по-настоящему передать всю эту щемящую из сердца красоту, против воли, заставляющую задерживать дыхание, боясь спугнуть ненароком разрушить ее хрупкое очарование. Вернувшись в комнату, я на ощупь вытащил из почти пустой пачки сигарету, нащупал зажигалку, наткнулся пальцами на что-то незнакомое, мгновение спустя догадавшись, что это оставленный мне на случай экстренной необходимости мобильник. Что ж, чему быть, того не виновать? Так ведь, господа классики. Закурив, снова вышел на балкон, наконец-то взглянув на подсвеченный циферблат наручных часов. Три часа двадцать семь минут. Ага, примерно так я и думал. Не столь далеко до моего любимого времени суток, рассвета. Отдохнувший от немыслимого напряжения вчерашнего дня мозг работал четко, более не задаваясь извечным вопросом, все одно не имеющим ответа. Неужели все это правда? Да, правда. Теперь правда. Потому что совсем рядом, за тонкой стеной санаторного номера, спит рано подраздревшая девочка Марина, героиня моего... Судя по всему, лучшего романа. А в нескольких километрах отсюда, глубоко под землей, остывают тела совершенно незнакомых мне парней, судьбу которых я написал, сейчас неважно, сам или с чьей-то помощью, всего лишь полтора дня назад. Ну а я, а я, так уж вышло, теперь знаю, что происходит. Или думаю, что знаю». Понятия не имею, чем вызвано это ночное откровение со стороны инопланетного артефакта. Впрочем, определение «инопланетный» сюда как раз не слишком-то и подходит. Но знаю. И весь вопрос в том, кто успеет первый. Либо в дверь постучит на своими экспертами Анатолий Петрович, либо я наберу на панельке оставленного мне мобильного ту самую единицу. А сейчас? Пара минут у меня еще есть, как раз догурить, а потом... Я взглянул на зажатый в руке телефон. Возникло труднопреодолимое желание швырнуть ни в чем не виноватую вещицу с балкона. Глупо, конечно. Ну и чего я, собственно говоря, разнылся. Между прочим, любой более хваткий писатель на моем месте еще и доплатил бы за подобную возможность. интерактивный роман в режиме онлайн. Это, знаете ли, очень и очень. Кстати, я замер, пытаясь понять, что именно меня взволновало. «Вроде бы мне что-то снилось, что-то важное, но вот что именно?» «Нет, теперь уже не вспомню. Это у меня с детства. Если сразу сон не вспомнился, все. Напрягай память, не напрягай, все равно не вспомнишь. Ладно, может, когда-нибудь потом на ум придет». Вздохнув, я выбросил окурок, падающий звездой прочертивший ночную тьму, и нажал кнопку. Трубку взяли сразу, не дожидаясь первого гудка. «Ну еще бы!» «Слушаю, Виталий Игоревич!» «Подходите!» «Наш шарообразный клиент созрел, раскололся и дал показания!» Не дожидаясь реакции собеседника, я дал отбой, все же запустив телефон через всю комнату, примерно в направлении невидимого в темноте дивана. К сожалению, попал. Минуты позже в дверь без стука вошел Анатолий Петрович. И тут же, разом разрушая предрассветственное таинство, ярко вспыхнул свет под потолком. Судя по покрасневшим глазам, Спать контрразведчик, как и обещал, не ложился. «Что случилось?» Он внимательно взглянул на меня. «А то ваши лаборанты ничего не засекли. Было ведь, правильно? Снова зашкалило?» «Было, конечно. Расскажите. а куда я денусь-то подводной лодки?» Фыркнул я, потихоньку возвращаясь к привычному расположению духа. «Похоже, присутствие контрразведчика влияло на меня положительно. Только прошу, насчет кофе распорядитесь, ладно?» все равно нам сегодня уже не спать. Итак, давайте-ка я начну, а вы уж там потихоньку направляйте мой словесный поток в нужное русло. Мы с вами, помнится, остановились на том, что время для этой штуковины субстанция сделала непостоянная, чего, собственно, мы и знаем не только о том, что происходило, но и о том, что еще только должно произойти, так? Так вот, я бы на вопросах времени сейчас вообще не зациклился, поскольку для нее, точнее для тех, кто послал ее в наш континуум, Это понятие величина весьма относительная, так что нет здесь никаких временных петель и прочих столь любимых фантастами темпоральных парадоксов, даже не ждите. Стойте, Виталий Игоревич, стойте, не спешите. В каком смысле? Тех, кто я послал. Вы о чем? Тот суммарный сверхразум? Да нет никакого сверхразума, Анатолий Петрович. Нет никаких разосланных по вселенной матриц цивилизаций ушедших внутри шаров-носителей как нет и никакой защитной реакции в отношении обнаруживших ее людей. Никуда они не уходили, эти самые ушедшие. Ошибся я, так уж получается. Что? Да вот то. Понятия не имею, откуда это у меня, но теперь точно знаю, что так оно все и есть. Что-то, что-то случилось сегодня ночью. Меня словно вдруг грузанули максимальным объемом информации. Нет, может, конечно, это просто меня вдохновление с прочими музами посетило. Но только вы ведь по своим приборчикам тоже кое-что интересное заметили, верно? Контрразведчик осторожно кивнул, пока все еще не понимающий. Так вот, а теперь по существу вопроса. Эти? Ладно, пусть будут ушедшие. Хрен с ними, привык уже. Они вообще не из нашего мира, понимаете? И все эти шарики-ролики, не более чем ретрансляторы или передатчики, с помощью которых они вот уже хрен знает сколько тысяч лет, пытаются проникнуть в наше пространство. Не поняли? Нет, конечно. не бы как-нибудь, а? Вы вообще о чем? Их мир, или Вселенная, или пространство временной континуум. Не знаю, как объяснить. Они другие. Вообще другие. Понимаете? Может лежат в плоскости обратного нашему времени. Может принадлежат другому пространственному измерению. Или вовсе созданы из антиматерии, или какого-нибудь там темного вещества, не знаю. И, как бы вас это не разочаровало, вряд ли сумею узнать. ну уж в этом я чего-то именно уверен. Они не могут попасть к нам. Не могут, но очень хотят. И единственный способ добиться этого – подсадить, имплантировать копию своего разума в сознание разумного существа из нашей с вами Вселенной. Я взглянул на застывшего наподобие соляного столба контрразведчика и... Криво усмехнувшись, продолжил. Ну да, вот такая своего рода инвазия. Грубо говоря, разуму-паразиту нужно телоноситель из недостижимого в физическом плане пространства. Помните, я пару раз упоминал в тексте, что за все годы человеческой экспансии людям так и не удалось обнаружить в космосе никаких чужих? Так вот, похоже, не ошибся. В том-то и соль. Единственный разум, суть дорога в нашу вселенную – это человек. «Люди! Все мы!» «Нет, спорить не стану!» «Может, до нас кто и был, да не подошел для их целей, вследствие чего навечно исчез с вселенского горизонта!» «Вот такой вот лихо закрученный сюжет вырисовывается!» «Угу! Словом, классика! Интрига завязывается!» «Значит, им нужно именно физическое тело?» «Оболочка, так сказать!» «В принципе, да!» «Вообще-то, я так понимаю...» Их цивилизация вообще не привязана к какой-либо конкретной морфологической форме. Им важна именно мозговая ткань, точнее, ее способность вместить в себя их сознание. Вряд ли разум паразит станет полностью замещать хозяина. Подкорка, рефлексы, все, что управляет соматикой, физическим телом, ему ведь и самому жизненно необходимы. Так что замещение коснулось бы только высшей нервной деятельности, собственно, разума имплантат уничтожил бы лишь то самое пресловутое эго, человеческое «я» или, если угодно, душу. Понимаете? Понимаю. И что? Похоже, сейчас с Анатолием Петровичем происходило то, что в литературе как раз и называлось «собеседник полностью обратился вслух». Окончательно офигел, проще говоря. А то, что с нами, людьми, их ждал большой такой облом. Человеческий разум, уж не знаю почему. Вернее, имея кое-какие сугубо личные предположения, но вдаваться в теологические споры уж извините не стану, оказался совершенно не способен воспринимать все эти слепкие матрицы-имплантаты. И более того, отвечал на попытку внедрения приступом безумия, выражающегося в виде ничем не мотивированной агрессии. Такая своего рода реакция самоуничтожения, направленная на ликвидацию угрозы подпадания под чужую волю. Ну вот, собственно, примерно так. Получается, тот рейдер, благодаря которому шар оказался на земле, был? Ну, это мы уже вряд ли узнаем, но думаю, да. Полагаю, до встречи с погибшим рейдером, эти самые потусторонние чужие просто-напросто не знали про существование земли, иначе давно бы запустили сюда ни один и ни два передатчика. Так что попадание к нам нашего шара – чистая случайность. Вряд ли они могли предусмотреть нечто подобное и волею случая разбалансированный гиперпрыжок с люфтом в прошлое, и некого писателя, ухитрившегося поймать их, ну, допустим, волну для обмена данными. «Все?» – непривычно тихим голосом спросил Анатолий Петрович. «Мало?» – в том ему ответил я, откровенно зевая. «Если сейчас не принесут кофе, нелегко она придется. До рассвета еще почти час, а значит, наступило самое тяжкое и сонное время». То самое, когда диверсанты режут задремавших часовых, а воронки тихо тормозят подле выбранных подъездов. Честно говоря, голова пустая, как полковой барабан. То ли я окончательно выложился, то ли эта штука перестала транслировать. И словно в ответ на мои мысли, в ночной тишине отчетливо и как-то излишне громко взвизгнули тормоза. Кто-то подъехал к крыльцу. И этот кто-то, похоже, сильно спешил. Хм, надеюсь, все-таки не черный ворон». «Уж не накаркал ли я часом? Простите за невольный каламбур». «А вот и Коля полуножник наш пожаловал», — сообщил Анатолий Петрович, тоже с трудом сдерживая зевоту. «Ишь, как спешит, казенную машину не жалея. Видать, узнал-таки чего интересного». Голос контрразведчика был совершенно спокоен. «Ладно, сейчас узнаем, что». «Ну и где, хотел бы я знать, наш кофе». Однако в следующий миг он все же заметно напрягся что бы там не разузнал Коля и как бы не спешил донести до нас оное знание, так топать в четыре утра он бы вряд ли стал. Бегущий по коридору человек меж тем остановился напротив двери, которая мгновение спустя едва не слетела с петель. На пороге и на самом деле стоял спецназовец. Вот только выглядел он, мягко говоря, неожиданно. Некогда светлая футболка перемазана грязью и разорвана. На лбу засохла кровь, левая рука кое-как замотана бинтом. Вот так ничего себе игры пошли. Мы никак уже с кем-то воюем? Между прочим, в моем романе ничего подобного не было. Кажется, не было. По крайней мере, до этого момента. Рядом грохотнул стулом, вскакивая Анатолий Петрович, на чем немая сцена и закончилась. Коля выдохнул, восстанавливая сбитое дыхание, и сообщил, окончательно отбросив всякие условности типа субординации. «Петрович, проблемы большие, надо уходить, потом объясню». Уверен. Достаточно спокойно переспросил контразведчик цепким взглядом окидывая комнату. На миг задержал взгляд на лежащем на столе ноутбуке, подошел, рывком выдернул питание и захлопнул крышку. Ага, Коля продемонстрировал наспех наложенный на плечо повязку. Более чем. Уже пообщались кое с кем. Минут пять, Петрович, не больше. Потом придется отрываться. Буди Марину, идуйте в машину, мы будем через пару минут. Он еще раз оглядел комнату, обернулся ко мне. Виталий Игоре! «Ладно, пора на «ты» переходить, самое время!» «Все равно вещей у тебя нет, так что пошли, поможешь!» «Хорошо?» «Угу!» Я пожал плечами, сграбастал со стола сигареты и, не дожидаясь указания, подхватил подмышку ноут, обернув провод вокруг корпуса. «Куда? В соседнюю комнату?» «Да!» Голос контрразведчика донесся уже из коридора, тускло освещенного несколькими дежурными лампами. «Заберем кое-что!» Он скрылся за дверью. Удивляться или раздумывать, как и всегда бывает в моменты подобного жесточайшего цветнота, я не стал. Зачем? Сейчас, как говорил прапорщик из старого анекдота, надо прыгать, а не думать. Спустя пару минут я уже двигался в обратном направлении, таща на плече увесистую сумку, а в руках небольшую картонную коробку с какими-то компакт-дисками, поверх которых я уложил и ноутбук. Позади тяжело топал ФСБшник, неся что-то не менее тяжелое. Больше с нами, как ни странно, никто не пошел. Так и не увиденные мной лаборанты то ли остались в комнате, то ли избрали иной путь эвакуации. Остальные же, насколько я понял из недавнего разговора с Колей, находились где-то в районе того входа в катакомбы, откуда отправился в свой последний путь рейд капитана Векторова. Пока мы на пару укладывали вещи в багажник, появился Коля, ведущий под руку сонную, вовсе ничего не успевшую понять Марину. Анатолий Петрович уселся вперед, Мы с девушкой загрузились на заднее сиденье, и Коля резво тронул машину с места, выруливая на главную аллею. Дождавшись, пока «Волга» выйдет на автодорогу, я ободряюще улыбнулся Марине и подался вперед, обращаясь к контрразведчику. «План Б, как я понимаю, ага, а также X, Y И и краткая», мрачно буркнул он. «К сожалению, нет. Самая настоящая хаотическая операция эвакуации под кодовым названием «Валим, куда глаза глядят». А вот из-за чего, скоро, надеюсь, узнаем. Давай-ка, Николаша, выезжай на трассу, да начинай нам доходчиво излагать. Что же ты такого там нарыл и кому при этом дорожку перебежать ухитрился?